Вспомним старину Габина. А вот теперь вспомним отцов-основателей расовой теории конца XIX века. Артюр Габина утверждал, что нордическая раса обладает колоссальным творческим потенциалом, что именно она основывает цивилизации, а потом смешивается с местными низшими расами, и после это цивилизация погибает. Я знаю, что Габина не прав. что он отвратительный расист, и что ни один порядочный человек не должен подавать ему руку. Но вот ведь странность. Всё это происходит в точности так, как он писал: везде и всегда. Везде та нордическая раса наследила плоть до уединённых тихоокеанских островов, куда нас столько не заносила. Судьба и расы, и созданной ею цивилизации зависела от того, Много ли европеоидов поселились в этом месте и не потеряли ли они связь с остальными? В лучшем случае они образовывали аристократию некоего смешанного народа и пока оставались у власти, заставляли подданных заниматься хоть чем-то. А потом нордическая раса оказывалась ассимилирована, смешивалась с местными расами и сама погружалась в бездарный мертвящий сон. Если это население было способно построить хоть какую-то собственную цивилизацию, осмысленная жизнь продолжалась, как в Индии, Китае, Армении, в Малой Азии. Если европеоидов оказывалось мало, и они оставались в изоляции от остальных, судьба их чаще всего складывалась трагически. Неужные и местным непонятные уже из-за своего ума и активности, они оказывались отвергнутыми. Нордических людей свергали и истребляли, погружая цивилизацию в хаос, как в Америке, где белых бородатых людей вынудили бежать в океан. На сотерянном в беспредельном океане острове Пасхи в миниатюре повторилось то же, что происходило везде. Нордическая раса начинает и проигрывает. Благодаря маленьким размерам острова и малочисленности населения, этот пример становится очень уж наглядной моделью. Нордическая раса принесла на этот островок импульс развития, построила цивилизацию, которой командовало местным населением. Местные оказались не очень восприимчивы к культуре, они истребляют неспокойных пришельцев. И потом могли веками жерать друг друга в своё удовольствие. Политически некорректно, может быть, но зато соответствует фактам. И что немаловажно, ведь именно об этом и писал Габина. Всё сходится. События эпохи колониализма только повторяют то, что уже было тысячу раз. Европоиды выходят из Европы, заселяют обе Америки, Австралию, Южную Африку, ряд островов, в том числе таких крупных, как Новая Зеландия. Тем самым только завершается процесс массового расселения этой формы человека по всему миру. Чудовищным тяжёлым трудом, который организовывали европейцы, по их проектам и по их планам создана была мировая цивилизация, в которой европеоиды главные. Именно так мировая цивилизация впервые за историю человечества. И опять наши короткоухие не хотят работать на нашу цивилизацию. Им это не интересно, непонятно. Они в этом не видят смысла. Они, конечно, охотно потребляют всё, что цивилизация может им дать. Но им глубоко чужд творческий дух, который и создал нашу цивилизацию, нашу господа, нашу глобальные короткоухие прилагают колоссальные усилия, чтобы попасть в наше государство, в наши большие города. Здесь им сытнее и теплее. Сидя в безопасности наших городов, при центральном отоплении и электрическом свете, они смеются над теми, кто построил эти города и наполнил их всем необходимым для жизни. Они сыто отрыгивают Блаженно отваливаются от полного стола с непривычно полными животами. И осуждает образ жизни тех, кто сделал их сытыми и жирными. Они сбежали из своих вымирающих от голода деревушек и болтают безответственные сказки, какая невероятная духовность скапливается в этих убогих местах. Наша полиция охраняет их безопасность, но они ненавидят полицию. Они мешают им жить так, как они привыкли в родных кочевьях. Всё, что они имеют, придумано нашими интеллектуалами, но они презирают наших интеллектуалов, уже потому, что не в состоянии понять, что делают интеллектуалы. Всё, что они надевают на себя, жрут и пьют, создано трудом и талантом европейцев, но они ненавидят европейцев. Ненавидит именно потому, что за ними стоит квалифицированный умный труд, им самим совершенно недоступный. Гродкоухие могут возразить, что они ведь тоже трудятся. Верно, они работают чаще всего на чужой земле, делая что-то в лучшем случае полупонятное, не своё. Участвуют в непонятных и чуждых им проектах. Этот чужой труд они выполняют не потому, что им это нравится, а ровно потому, что он приносит в 1000 раз больше, чем ковыряние деревянным колом красной африканской земли или унылая пастбища тупых прожорливых коз под тропическим солнцем. Само выполнение нашего труда, жизнь по нашим правилам, участие в наших проектах это отрицание собственного опыта, истории их народов. и уже потому тяжелое унижение. Короткоухие подчиняются чужой воле, принимают чужой интеллект, выполняют чужие законы. И ненавидят все это просто потому, что оно чужое. Выдумка чужого ума – порождение чужого труда. Так настоящие короткоухие на острове Пасхе врубались в камни кратера Роно-Рараку вырубая из палинских муаи вырубали и думали а этим бы рубилом да вас бы самих по башке так матыжи леса сахарный тростник и собирали кофе негры на острове гаити собирали а по ночам живым рвали на части чёрного петуха мечтали а поделать бы зомби из вас всех Если предоставить всему идти так, как идёт сейчас, близок момент, когда кроволухие бросятся на нас. Они опрокинут наши муаи, превратят в зомби всех, кто из нас останется, завидовать своим мудрецам. На развалинах нашей цивилизации они долго будут допивать доспиво и плясать, тыкая пальцами. Во, глядите, какие морды скорчили эти дохлые уроды. Как мы их Так и будут дуть пиво, сыты рыгать, ухмыляться и ничего не делать, пока не кончится всё, что мы создали и накопили. Если так вести себя и ничего не создавать, надолго ли хватит? Не надолго. На Гаити быстро кончилось всё, что делали проклятые белые работорговцы. На острове Пасхи кончилось всё, что создавали вредные для науки. Ну и что? Разве чёрной ггопоте многого надо? Часть передохнет от голода, часть прокормится, разрыхляя палкой копалкой бывшие площади наших громадных городов.